Борис Романовский. Князь из картины. Книга третья. Глава первая. Пока я бежал через весь замок в передний двор, пол под ногами начал мелко вибрировать. Где-то в небесах загрохотали облака. Выбежав, я резко задрал голову и увидел, как пространство над замком искривляется. Кроме меня во дворе был еще Сергей. Он стоял и тоже удивленно смотрел в небо. А затем из глубин уральских гор раздался рык. Жуткая аура пронеслась сквозь нас, а уральские горы словно ожили. Оттуда начали раздаваться звериные вопли ужаса. А затем черный луч прочертил небеса. Он выстрелил из той самой трещины, где скрывался Альгорна, и вонзился в мерцающее пространство над замком. И это пространство треснуло и разломалось. Громкий виск ударил по ушам, казалось, даже камни вот-вот треснут. Один из осколков пространства полетел вниз и врезался в возникший купол замка. Но купол был разбит в дребезги, словно его и не существовало. Кусок пространства продолжил полет и по диагонали разрезал одну из четырех башен замка. С грохотом она съехала и полетела вниз прямо во двор. Я действовал быстро. Взмах жезлом, и оглушенный Сергей летит в замок. Еще один взмах, и передо мной появляются два кровавых барьера. Недавно выучил это заклинание. Но барьеры снесло ударной волной, когда вниз рухнула отрезанная вершина башни. Меня швырнула назад, но я перекувыркнулся и ладонью отвел в сторону летящий в меня обломок. Обычному человеку такой бы размозжил голову. Приземлившись, я махнул жезлом, посылая кровавый луч в очередной осколок. Тот разбился и разлетелся шрапнелью во все стороны. Тучи пыли заволокла весь двор. Но тут появился мощный поток ветра, который снес ее в сторону, обнажив обломки разбитой башни. В проеме замка стояла встревоженная Эльвира. «Господин, что случилось?» — крикнула она. Я покачал головой и снова посмотрел в небо. Там уже ничего не было. Альгорно выполнил свое обещание и отразил атаку высшего мага. «Объяснять что-то Эльвире я не стал». Вряд ли она сумела хоть что-то понять. Высшие маги — это существа совершенно иного порядка. Если они того пожелают, то обычные маги даже не поймут, как погибли. Я вошел в замок и направился в сторону зала реликвий. Нужно проверить, как там артефакт обнаружения угрозы. «Господин», — в коридоре стоял бледный Сергей. «Благодарю вас, вы спасли мне жизнь». Пожалуйста. Я кивнул, но затем притормозил, вспомнив кое о чем. На заднем дворе гипнотитаны, я уже послал им сигнал. Они не будут возражать, если ты сорвешь с их спин нужные ингредиенты для самогона. О, воодушевился Сергей, спасибо. Я быстро спустился вниз и вошел в зал реликвий. Артефакт обнаружения угрозы, сфера молочно-белого цвета, был треснут в нескольких местах. Я внимательно осмотрел его, влил в него ману и проверил внутренние повреждения. Да, этот артефакт способен зафиксировать внимание высшего мага, но из-за своей чувствительности он довольно хрупкий. Лишь благодаря тому, что он был создан высшим магом, а не старшим магистром, сфера не взорвалась на мелкие осколки. Впрочем, если бы битва над замком длилась чуть больше, то артефакту пришел бы конец. А так он способен еще один раз предупредить меня об опасности. После проверки артефакта обнаружения угрозы, я подошел к одному из углов зала и начертил на полу руну. Плита отъехала, и я вынул из тайника еще один сустав исполинского титана. Прошлый превратился в труху от атаки высшего мага. Но купол нам сейчас очень нужен. Мы уязвимы, поэтому необходимо обновить защиту. После установки замкового купола я покинул зал реликвий и направился на выход. Во дворе, где повсюду были разбросаны большие осколки камней, уже собралась половина всей родни. Все удивленно смотрели на обломки башни. «На наш родовой замок напали», — громко сказал я. «Но защита справилась. Мы смогли отразить атаку хоть и не до конца» родичи принялись обсуждать новость. «Господин?» — ко мне подошла бледная, испуганная Амина. «Я же говорил, что все будет хорошо», — улыбнулся ей. «Кстати, ты знаешь кого-нибудь на примете, кто может убрать этот беспорядок и восстановить наш двор?» «Да», — Амина кивнула. «В Екатеринбурге есть довольно известная группа магов земли, которые прибыли из другой страны». Мы с ними пару раз уже работали. Вы имеете в виду чебуреков? спросил безопасник. Он стоял неподалеку и слышал наш разговор. Да, их, кивнула Амина. А почему чебуреки, не понял я? У них имена странные, усмехнулся безопасник. В этой группе собрались люди, которые хотели изменить свои имена. Но в нашей империи закон по смене имени для иностранцев «Довольно строг. Чебуреки так и познакомились, когда бегали по департаментам. Во всяком случае, они так утверждают. На самом деле в их легенду мало кто верит». «Ладно, это не так важно», — я махнул рукой. «Пусть приходят, если смогут. Для них есть работа. Также обязательно организуй прием в честь нового главы рода», — я посмотрел в глаза Амине. «Будет лучше, если ты разошлешь приглашение уже сегодня или завтра». «Займусь этим в ближайшее время», — сосредоточенно кивнула она. «Отлично. Сейчас ни в коем случае нельзя показывать слабость. На нас напал явно не Тимур, а какой-то другой высший маг. Скорее всего, он работает на Тимура. После такого удара менталист не станет в открытую атаковать нас», пока не убедится, что Альгорна не будет вмешиваться. Даже в этот раз он оказался слишком осторожен и не явился лично. Трус несчастный. Хотя, честно говоря, я и не надеялся, что удастся так легко от него избавиться. Что ж, у меня появилось немного времени, и необходимо срочно получить новую информацию». Интерлюдия. Китайская империя. Тимур Аксаков находился в небольшой темной комнате. Он сидел в позе лотоса, и его глаза, как всегда, были закрыты. Но вдруг Тимур вздрогнул. Он скривился и прошипел. «Альгорна!» Только что Тимур ощутил, как его верный помощник, которого он буквально вырастил сам, получил сильнейшую травму и чудом выжил. Более того, травма, полученная от древнейшего дракона пустоты, не пройдет просто так. Его помощнику потребуются многие годы, чтобы восстановиться. И то это будет чудом, если он вернется к прежнему уровню силы. Есть вероятность, что он больше никогда не станет высшим магом. Тимур стиснул зубы. Его веки начали дрожать и тяжело раскрылись. Всего на миллиметр. Из его глаз брызнул серебристый свет, и веки тут же захлопнулись. Тимур так и не оправился от посмертного проклятия Руслана Исупова. Да, он нашел личный способ, как продлить свою жизнь. Смог с помощью сложнейших манипуляций переносить свой мозг в новые тела. Но Тимуру пришлось запечатать свою силу высшего мага. Сейчас он может пользоваться лишь ее тенью. Тимура можно назвать сильнейшим старшим магистром на всей планете. Но какая разница, если против высшего мага он так же слаб, как и обычный магистр? Тимур выдохнул и достал смартфон. Раз он не смог решить эту проблему одним ходом, то придется идти более сложным путем. Тимур набрал номер своего секретаря, и когда тот снял трубку, велел «Свяжись с Аганом Шнайдером». «Скажи, что с ним хочет связаться его старый знакомый из элитного клуба «Шестерка».» Тимур отключился и погрузился в глубокие думы. Первым делом я связался с Тенью. «Ну ты и ишак!» — воскликнул он, когда я ткнул жезлом в портрет. «Ты можешь быть понежнее? Зачем так грубо?» Отправляйся к Юсуповым Шнайдерам, серьезно сказал я. Узнай, что они задумали. В последнее время они затихли, мне это не нравится. А зарплата, пробурчал тень. Кто мне будет платить? Я так помог тебе с сокровищницей Биркиных и что получил взамен? Да ничего. Что ты хочешь? Я вскинул брови. Какую награду ты желаешь получить? Тень засопел и задумался. «Я пока не придумал», — буркнул он. «Но обязательно придумаю. А пока скажи этому шкету, чтобы он переправил меня к твоей цели». Я чуть задумался и решил немного приоткрыть тайну. «Вполне может быть, что граф Шнайдер скрывает страшный секрет. Постарайся узнать его». «Ладно», — проворчал тень. Я проверил смартфон. На него пришло сообщение, когда я разговаривал с тенью. Меня вызывают к ректору. А ведь на дворе уже поздний вечер. Ну ладно, надо сходить. Я вышел из ритуальной комнаты и направился в спальню, продолжая размышлять над недавней идеей. Если Тимур не погиб, то значит и другие ребята из шестерки могут быть еще живы. И самый подозрительный из них — это граф Шнайдер. Раньше я видел в предательстве Николь череду совпадений. Она потеряла веру в род, решила уйти и выйти замуж за перспективного мага, Генриха Шнайдера. А затем основалась с ним новый род, который находится под покровительством рода Шнайдеров и при этом перенимает древнюю кровь Юсуповых. Но что, если это не так? Что, если никакого совпадения нет и все изначально было планом графа Шнайдера? Я усмехнулся. Вспомнив, какую подлянку устроил этому старику. Но сработала ли она? Магическая Европа слишком далеко от Уральского доминиона. Сюда не долетают новости оттуда. Поэтому я решил кое-что уточнить у Марго. Ректор может немного подождать. Ничего страшного с ним не случится. Чуть замедлив шаг, я позвонил ей. Когда она ответила, попросил. «Можешь узнать последние новости?» которые произошли с родом Шнайдер. Мне важна любая необычная мелочь. Может, они участвовали в охоте и добыли какого-то монстра или еще что-то такое? «Хорошо, сейчас поищу», — ответила Марго. Я вошел в свою комнату и активировал перемещающий мангал, оказавшись в академии. Марго позвонила через пять минут, когда я уже входил в основной корпус. «Есть кое-какие новости про монстров», — сразу начала она. «Недавно, несколько дней назад, в новостных изданиях упоминалось, что Ротшнайдер выкупил из знаменитой боевой арены великую белую обезьяну ранга старшего магистра». «Точно старшего магистра?» — уточнил я. «Да, я все проверила». «Хорошо, спасибо». Я отключился и нахмурился. Надо было раньше прошерстить новости это ведь многое меняет. Во-первых, мой ритуал слишком сложный, и чтобы его расшифровать, нужно приложить немало усилий и обладать хорошими знаниями. Я знал, что у рода Шнайдера есть ритуалисты, но не думал, что они будут относиться к старой школе ритуалистики, а иначе никак не объяснить, почему граф Шнайдер купил монстра ранга старшего магистра. Ведь я оставил несколько лазеек, Чтобы 5-6 мастеров смогли выполнить этот ритуал, взяв в качестве жертвы обычного монстра-магистра. Но со старшим магистром мог работать только ритуалист с таким же рангом, причем из исчезнувшей школы. Это означает, что род Шнайдер владеет способом и средствами, чтобы инициировать настоящих ритуалистов. Шанс на то, что граф Шнайдер один из шестерки резко повысился. Я вспомнил информацию, которую читал о нем. Там говорилось, что он некромант. Неужели Коля Студенов пробормотал я? Или, может, его ученик, родственник? Не знаю. Но этот граф Шнайдер определенно имеет какую-то связь со мной. Что ж, хорошо, что я вообще вспомнил об этом. Подойдя к двери ректора, постучался. «Входи», — раздался сухой голос. Я вошел и увидел Иру, которая спокойно сидела в кресле. Казалось, что ее совершенно не волнует, как ректор академии, старший магистр, имеющий шанс стать высшим магом, строго даже со злостью смотрит на нее. Но я-то знал, что Ира очень испугана, и лишь благодаря проклятию она сохраняет присутствие духа. Что такое, я подошел к столу ректора, прикрыв собой Иру. Как будто ты сам не знаешь процедил Юрий Альбертович. «Из-за нескольких слов твоей сестры вся Академия поднялась на уши». «Да мы стали посмешищем!» Он стукнул по столу. «И это не все!» Юрий вперился в меня взглядом. «Мне уже известно, что мантикоры — это проклятые маги из рода Биркиных». «А у кого война с Биркинами? «У вас, Юсуповых!» Ректор явно злился, но старался сдерживать себя. Помнил о моих взаимоотношениях с императрицей? Да уж, все мои полунамеки и неопределенность, которую я создавал, сыграли мне на пользу. Если бы ректор не подозревал о моей тесной связи с императрицей, то вряд ли бы вел себя подобным образом. Подождите, подождите, я приподнял ладони. Давайте-ка уточним. Я разобью случившееся на три шага, вы не против? «Что ты имеешь в виду?» – зло перебил меня ректор. Шаг первый. Я показал ему палец. Моя сестра во время занятий упомянула, как читала в какой-то книге, что наш предок Руслан Юсупов мог определять качество мантикор по их заднице. Шаг второй. Теперь показываю два пальца. Преподаватель вашей академии даже не стал проверять правдивость информации и сразу же поверил моей сестре. Он даже не вспомнил о чудуковатом характере моего предка и тут же организовал собрание призывателей и приручителей и начал собирать всех мантикор, до которых мог дотянуться. Шаг третий. Три пальца. Кто-то продал через черный рынок партию мантикор вашей академии и вскоре оказалось, что они проклятые. Я держал перед собой три пальца. И вы после всего, что произошло. Вместо того, чтобы провести выволочку своим преподавателям, вызвали мою шестнадцатилетнюю сестру, которая на минуточку лишь сказала одно предложение. И начали винить ее во всем произошедшем, я приподнял брови. «Вы уверены, что все делаете правильно, Юрий Альбертович?» Ректор нахмурился и неохотно сказал. «Я не виню ее, но она должна была уточнить, что пошутила». Или хотя бы остановить преподавателя, когда тот начал активничать. Она ведь видела все, что происходило». Я вздохнула и покачал головой. «Открою вам небольшой секрет, Юрий Альбертович», — добавил в голос усталости. «Ир, подойди сюда». Ректор еще сильнее нахмурился. Ира поднялась и подошла поближе. «Ты не против, если я покажу твою шею?» — спросил я, внимательно глядя на нее. — Ира должна догадаться, что ей нужно проявить проклятие. — Нет, — равнодушно ответила она. Я повернул девушку спиной к ректору и поднял ее волосы, демонстрируя ледяную изморозь, покрывшую кожу. Ира все правильно поняла. — Видите? — Что это? — ректор внимательно разглядывал шею Иры. — На моей сестре лежит проклятие ледяного сердца и она тяжело с ним борется. Я опустил волосы Иры и погладил ее по голове. Она тратит на борьбу с этим проклятием очень много сил, и ей тяжело общаться с людьми. Она почти не ощущает никаких эмоций. Вы ведь сами это заметили, да? Если бы вы вызвали любую другую 16-летнюю девочку и с таким же злобным взглядом пялились на нее то разве смогла бы она также спокойно сидеть? «Ир, ты была спокойна?» «Мне было очень страшно», — ледяным голосом сказала она. «Простите, что так получилось. Я не знала, что предок шутил». «Я не пялился», — выдохнул ректор. Вся его злость растаяла после слов Иры. «Почему вы раньше не сказали про это проклятие?» «Секрет рода», — я пожал плечами. «Моя сестра очень талантливая, и она успешно борется с ним. Если все пройдет хорошо, то Ира сможет подавить это проклятие и получит от него хорошую пользу». Ректор медленно кивнул. «Да, я слышал про подобные случаи. Мирская, которой вы помогли, значительно повысила свою близость к магии смерти». «Так и есть», — я улыбнулся. «Ладно», — медленно сказал он. «Я не стану наказывать вашу сестру, но впредь попрошу, чтобы она контролировала то, что говорит. Из-за ее нескольких слов вся наша академия стала посмешищем. Вы ведь это осознаете?» «Я вижу другие варианты», — усмехнулся. «Вы правда можете все оставить как есть и понести небольшую потерю репутации, однако у вас имеется и другая возможность». «О чем ты?» — ректор непонимающе наморщил лоб. «Вы можете перевернуть ситуацию», — пояснил я. «Можете сделать так, чтобы случившееся, наоборот, послужило на пользу репутации Красной Академии».